Сначала он чувствует, каким смертельным грузом давит его вес на сердце и лёгкие, а мускулы ног так болят по утрам, что он с трудом выползает из постели и громко смеётся от удивления. Но по мере того, как идут дни, и он бегает после ужина прохладными ранними вечерами, когда ещё не весь свет исчез из леса, тело его привыкает к этому новому требованию. Ноги становятся крепче, вес не так тяжел, грудь набирает больше воздуха, ветки проносятся мимо ушей точно на крыльях, и он увеличивает расстояние, со временем доводит его до полутора миль. За одну перекидку песочных часов он добегает до ворот старого поместья, преграждающих дальнейший путь. Угольный замок... Так и минуют помести местные жители, был построен угольным магнатом из Скрантона, и теперь почти заброшен его разъехавшимися по миру и в значительной мере вымершими потомками. Из бассейна спущена вода, теннисные корты заросли, вся жизнь ушла отсюда. В охотничьем домике оленьи головы смотрят стеклянными глазами сквозь паутину. Большой главный дом с его остроконечными шиферными крышами и зеркальными стеклами в окнах заколочен. Правда, десять лет тому назад, по словам обитателей городка, один из внуков владельца пытался устроить тут коммуну. Судя по рассказам, молодежь привела поместье в жуткое состояние. Продала все, что можно было сдвинуть с места, включая двух бронзовых бронзотавров и, символов угольной эры, охранявших вход. Тяжёлые чугунные ворота, ведущие в угольный замок, обмотаны двойной цепью с висячим замком. Кролик дотрагивается до металла, преграждающего вход. Устраивает себе секундную передышку, в то время как мир вокруг всё ещё бежит, и ноги кролика отзываются на это дрожью. Затем поворачивается и трусит назад, стараясь ни о чём не думать и не замечать своего натруженного тела. Последние 100 футов вверх по дорожке к наклонившемуся крыльцу кролик бежит как спринтер. Он открывает затянутую сеткой дверь и чувствует, как гнилые доски прогибаются под ним. Молочные стёкла в старых керосиновых лампах, которые считают теперь антиквариатом и ценятся всё дороже, дрожат, как стёкла в буфете. Из кухни шлёпая босыми ногами, появляется Женис и говорит: "Гарь, ты же весь красный. Я, я в порядке". "Садисты, ради всего святого. Ну для чего ты себя тренируешь?" "Для эстафеты", еле выдыхает он. "Так здорово!" Жать и жать. Чуствовать границы своих возможностей. Слишком ты сильно жмёшь на мой взгляд. Мы с мамой решили, что ты заблудился. Мы хотим сыграть в безик. Мне необходимо принять душ. Плохо в этом беге то, что ты весь потный. Я всё-таки не понимаю, что ты пытаешься доказать. Сейчас или никогда. говорит он ей, чувствуя, как кровь приливает к мозгу и начинает играть фантазия. Там кое-кто хочет прикончить меня. Я могу сейчас сдаться или бороться. Кто хочет прикончить тебя? Уж кому-кому о тебе это известно. Ты же его высидела. Горячую воду здесь подаёт маленький электронагреватель. Первые несколько минут течёт кипяток, потом вода мгновенно охлаждается. Вполне можно убить кого-то, думает Гарри, если выключить холодную воду, пока человек в душе. Пройдя в спальню, которая отведена им с Дженс, он надевает жакетские шорты, пёструю под крокодила рубашку и мягкую джинсовую куртку Levi. стиранную и высушенную в механической прачечной в городке. Он натягивает одну отутюженную вещь за другой, так укладывают плитки кафеля, создавая ровную поверхность и постепенно приходит в хорошее настроение. Когда он садится на кровать, чтобы натянуть свежие носки, красный луч заката солнца пробивается в бреши между соснами, и словно нож врезается между пальцами его ног. Да чего же хорошо жить? Гарри спускается вниз и для полного счастья разжигает огонь. Пусть и четвертая стихия служит ему. Мамаша Спрингер, не желая отставать от времени, купила новую дровяную печку. Гарри кладет несколько сухих веток, найденных у коттеджа, поверх спортивной страницы, вырванной из Филадельфийского бюллетеня, и смотрит, как они разгораются, смотрит, как воспламеняются и чернеют слова: "Орлы наготове", потом буквы белеют, превращаясь в пепел. Затем он подбрасывает несколько месяцевидных чур как плодовых деревьев, которые один местный деревообделочник продаёт за воротами своей фабрички бушелями. Огонь потрескивает в темноте, когда Дженнис и её мамаша, вымыв посуду, входят в комнату и вытаскивают колоду карт для безика. Мамаша Спрингер сдаёт карты и говорит, произнося слова раздельно в такт раскладываемым картам. Мы с Дженнис говорили: мы считаем, право же это неразумно так бегать в твоём возрасте. Именно в моём возрасте это и надо делать. Настало время заботиться о себе. До сих пор я на себя поплёвывал. Мама говорит: "Тебе надо сначала проверить сердце", говорит Дженнис. Она надела свитер и джинсы, но ходит по-прежнему босиком. Он бросает взгляд на её ноги под карточным столом. Какие ровные у неё пальцы. Ему это нравится, то, что здесь в покоях, она часто выглядит как мальчишка, товарищ по играм. Это напоминает ему ту пору, когда он мальчишкой гостил у какого-нибудь товарища. Ты же знаешь, говорит Мамаша Спрингер, что твоего отца свело в могилу сердце. Он многие годы страдал, говорит Гарри. Страдал от множества всяких хворей. Ему было семьдесят. Пора было и на покой. Ты, пожалуй, так не скажешь, когда настанет твой срок. В последнее время я думал о том, сколько людей я знал, которых уже нет, — говорит Гарри, глядя в свои карты. «Кого ты имеешь в виду, Гарри?» — спрашивает Дженнис. «Она боится, что он имеет в виду Бекки». Но он редко думает об их мёртвом ребёнке. О, главным образом папу и маму. Интересно, смотрят ли они на нас? Большую часть жизни так стараешься привлечь к себе внимание родителей, что как-то жутковато жить без них. Я хочу сказать: кому до тебя дело? Многим людям, говорит Дженнис с нелепым пылом. Ты не знаешь, каково это, говорит он ей. Твоя мама пока жива. Ещё какое-то время, говорит Бесси и выкладывает на стол трифового туза. Ловким движением загребая взятку, она произносит: Отец твой был хороший работник, никогда не задирал носа. А вот твою матушку, должна признаться, я всегда терпеть не могла. И с тобой нехороша было, и язык как бритва. Мама Гарри любил свою мать, весь истреском выкладывает червонного туза. Ну я думаю, так оно и должно быть, по крайней мере, говорят, что сын должен любить свою мать. Но я жалел его, когда она была жива. Она внушала ему слишком уж высокое мнение о себе. А поры такой, как мы с Фредом тебе дали, дать не могла. Она так говорит о Гарре, будто он тоже покойник. Я ведь ещё тут. Вы не заметили, говорит он, выкладывая самую мелкую червонную карту, какая у него на руках. Я знаю, что ты тут. Я и не говорю ничего такого, чего не могла бы сказать тебе в лицо. У вас с Дженнисом, когда вы начинали жизнь, всё было бы иначе, если бы не Мэри Энгстром. Да и потом, 10 лет назад тоже ничего бы не было. Слишком она много о себе воображала, вот что. В лице Мамаши Спрингер появляется этакая истовость, как бывает у женщин, ненавидящих друг друга. Впрочем, и мама не очень высоко ставила Бесси Спрингер. Жалкая выскочка. Женила на себе этого плута. Да у нее мозгов столько, что и по сковородке не размажешь, а живет в большущем особняке на Джозеф-стрит и на всех свысока смотрит. Кернер, они же из фермеров. Сами обрабатывали землю, да и землю-то бросовую. Ферма ведь у них в горах была. Мать Гарри была прикована к постели. когда у нас сгорел дом она же умирала умирать-то умирала а успела заварить кашу до того как уйти на тот свет если бы она дала вам самим разобраться в своих отношениях с другими людьми никогда бы вы не разошлись и не было бы всего этого горя завидовала она кёрнером с самого первого дня а вот твоя сестра Гарри Вся пошла в отца. — Кстати, что слышно от твоей сестры? — спрашивает мамаша вежливости ради, глядя снова в свои карты. Тени от очков в замысловатой оправе падают ей на лицо, и она выглядит старше и изможденнее, когда не надувается от гнева. У Мим все отлично. Держит парикмахерскую в Лас-Вегасе. богатеет. Я и наполовину не верила тому, что люди говорили про неё с рассеянным видом заявляет мамаш. У Дженни кончились тузы, и она кладёт пикового короля под туза, который по её расчётам на руках у Гарри. Гарри выкладывает ожидаемого туза, и тотчас, почувствовав себя хозяином положения, спрашивает мамашу Спрингер: "А в Нельсе не по-вашему много от моей матери?" — Не чуточки, — с довольным видом произносит она и с треском кроет козырем его пиковую десятку. — Ни единый капль. — Как мне быть с парнем? — вопрошает он. — Точно это не он, а кто-то другой произнес. Сквозь сетку на окне в комнату проникает туман. — Будь к нему терпимее! — откликается мамаша со все еще победоносным видом, хотя начинает ощущать недостаток в козырях. Будь потеплее, добавляет Дженис. Слава богу, он в будущем месяце отчалит назад в колледж. Их молчание заполняет колледж, как холодный воздух с озера. Сверчки. Вы обе что-то знаете, чего я не знаю, осуждающе говорит он. Они этого не отрицают. Он решает прощупать почву. А что вы обе думаете о Мелони? По-моему, она угнетающе действует на парня. Гарри, говорит ему Дженс, проблема не в Мелони. Если хотите знать моё мнение, заявляет Мамаша Спрингер так решительно, что оба понимают, она хочет переменить тему. Слишком уж Мелони тут у нас расположилась. На экране телевизора красотки сыщицы гонятся за торговцами героином на целом караване дорогих машин, которые скользят и с визгом затормаживают, перелетают через прилавки с фруктами, сквозь огромные стекловатрины, и наконец две машины сталкиваются, в них врезается третья, крылья и решётки сплющиваются в замедленной съёмке, затем всё замирает, и справедливость торжествует. Нельсон надевает джинсовую куртку, купленную в бройерской лавке, специализирующейся на перепродаже поношенной одежды полевых рабочих и пастухов, стоила она в два раза дороже новой. Мы с Билли тут обделываем одну дельце, говорит он Мэлони. Там ещё один парень будет. Мне надо ехать. А я не могу с тобой. Ты же завтра работаешь, верно? Ну ты знаешь, что я небольшая любительница спать. Спать это давать волю телу, я не надолго. Почитай одну из своих книжек. Он хихикает, передразнивая её. А когда ты последний раз писал Пру? спрашивает его Мелени. Ты не отвечал ей эти дни. Ярость снова вспыхивает в нём. Узкая куртка, да и сами обои этой комнаты давят на него, стискивают, и он словно бы становится меньше и меньше. Да разве можно отвечать на все её письма? Она же пишет по два раза каждый чёртов день, газеты и тория же выходят. Господи, чего только она мне не сообщает? Их свою температуру, и что она ела? Письма ее напечатаны на машинке, на украденной бумаге со штампом Кента. Страница за страницей без единой помарки. «Она думает, тебя это интересует», — с укором говорит Мелани. «Ей одиноко, и она боится». «Она боится», — повышает голос Нельсон. «А чего ей бояться?» «Я тут в целости и сохранности, с таким сторожевым псом, как ты», даже в город съездить не могу выпить пиво поезжай ему становится стыдно честное слово я ведь обещал билли он привезёт с собой этого парня у его сестры спортивный триумф семьдесят шестого года выпуска который прошёл всего в 55.000 так и поезжай спокойно говорит мелони а я напишу пру и объясню что ты слишком занят слишком занят, слишком занят. Ради кого я всё это делаю, как не ради этой дуры пру, чтоб ей пусто было? Не знаю, Нельсон. Честное слово, не знаю, что ты делаешь и ради кого ты это делаешь. Знаю только, что я нашла работу, как мы договаривались, а ты ничего не сделал. Разве что в конце концов заставил своего несчастного отца дать тебе работу моего несчастного отца, несчастного отца. Послушай, кто по-твоему посадил его на это место? Кто по-твоему владеет компанией? Моя мать и бабка владеют, а мой папаша просто их представитель и при этом чертовски плохо справляется со своим делом. Теперь, когда Чарли выдохся, Там вообще не осталось ни одного энергичного или предприимчивого человек. Руди и Джейк просто пешки. А мой отец доведёт дело до ручки, и это грустно. Можешь говорить, что хочешь, Нельсон. И то, что Чарли выдохся, тоже, хотя, по-моему, мне об этом лучше судить. Но я что-то не видела у тебя особого стремления стать человеком ответственным. Он замечает, хотя от досады и чувства вины еле сдерживает слёзы, что в ответ на его упоминание об отсутствии предприимчивого человека, она намеренно заявила, что его нельзя назвать человеком ответственным. С такими, как Мелони, у него всегда отнимается язык. Ерунда. Вот всё, что он может сказать. У тебя полно эмоций, Нельсон, говорит она ему. Но от эмоций до действий далеко. Она смотрит на него в упор, словно гипнотизируя, только раз моргает. О, господи. Я же делаю всё так, как вы спру хотели. Вот видишь, как работают твои мозги. Ты всё перекладываешь на других. Мы вообще не хотели, чтобы ты что-то делал. Мы хотели одного чтобы ты вёл себя как взрослый. Там у тебя вроде бы не получилось. Вот ты и вернулся сюда, чтобы включиться в реальную жизнь, но я не вижу, чтобы у тебя и здесь это получалось. Когда она вот так хлопает ресницами, ну прямо кукла. Кажется даже, что она полоя внутри. Так и хочется стукнуть её и проверить. Чарли говорит, продолжает Мелони, что ты слишком жмёшь на покупателей и этим их отпугиваешь. Их отпугивают эти паршивые японские жестянки, которые стоят целое состояние из-за курса поганой йены. Я бы себе такую никогда не купил, и не понимаю, почему кто-то должен покупать. Здесь же всё-таки Детройт. На Детройт всех подвёл. Миллионы людей могли бы получить работу, если бы Детройт выдумал пристойный автомобиль. А эти задницы ни черта не делают. Не ругайся, Нельсон. На меня это не производит впечатления. Она смотрит на него в упор, и белки глаз у неё такие большущие. Перед его глазами встают полные белые полушария её грудей, и у него сразу пропадает интерес продолжать спор, а то она не станет утешать его в постели. Улыбаясь плоской улыбкой Будды, Эдеков Будды с полой головой, Мелони говорит: "Поезжай, поиграй с другими мальчиками". а я останусь здесь и напишу «пру» и не скажу ей, что ты назвал ее дурой. Но мне начинает очень надоедать, Нельсон, покрывать тебя. Ну а кто тебя об этом просил? У тебя ведь есть свой интерес быть тут. В Колорадо она спала с женатым мужчиной, партнером того субъекта, на которого Нельсон собирался работать летом, строить кооперативные домики в этом лыжном краю. Жена этого человека начала поднимать шум, хотя сама была не без греха. А другой парень, с которым встречалась Мелани, задумал стать поставщиком кокаина шикарной публике в Аспене, однако не обладал для этого ни достаточным хладнокровием, ни контактами, ни... Так что впереди его, видимо, ждала тюрьма либо ранняя могила, в зависимости от того, на какую ногу он споткнётся. Парня звали Роджер. И Нельсону он нравился. Нравилось, как он шагал рядом, словно этот кitoщий жёлтый пёс, который знает, что его сейчас отшвырнут пинком. Этот Роджер и приобщил их всех к планеризму. Мелани рисковать не хотела, а вот Пру, на удивление, охотно этим занялась и все шутила, что таким путем можно решить все их проблемы. С Мелани Нельсон встретился на лекции по географии религий, синтаизм, шаманство, джайнизм, различные старинные суеверия, распространявшиеся по свету, если судить по картам, нахлёстывая друг на друга, точно вспышки эпидемии, а в некоторых случаях разраставшиеся, уж больно в отчаянном состоянии находится сейчас мир. Джайнизм одна из религий Индии. Про не училась с ними. Она была машинисткой в архиве Роквелл Холл. Мелени познакомилась с нею Во время кампании, организованной студенческой лигой за демократический кент, стремившейся вызвать недовольство среди сотрудников университета, особенно секретарь. Обычно такой дружбе приходит конец, как только начинается новая кампания, но пру к ним прилепилось. Что-то ей было нужно. Нельсена привлекала в ней ущербная, кривая усмешечка, словно ей тоже трудно было крутиться у всех на виду. Не то что эти бойкие ребята и девчонки, которые от телевизора шли прямиком в класс и что бы ни происходило в реальном мире, продолжали молоть языком. И ещё ему нравились её крепкие, длинные руки мушенистки. Такие руки были у его бабушки Энгстро. Отправляясь на запад, она взяла с собой портативную машинку Remington, в надежде найти какую-нибудь внештатную работу в Денвере. Потому она и слала ему напечатанные на машинке письма, в которых сообщала, когда лигла спать, когда проснулась и когда её тошнило, а он вынужден был писать ей от руки, чего он терпеть не может. Такие у него детские каракули. Этот поток безупречно написанных писем Потрясает его. Он же не знал, что такое начнётся половодье. Девчонки вообще почему-то легче пишут, чем мальчишки. Так что ты хочешь, чтобы я сказала пруф в своём письме? Не знаю, скажи, пусть держится. Мелена говорит, она и держится, Нельсон. Но она не может держаться вечно. Я хочу сказать, теперь-то уже видно. Да и я тоже не могу здесь торчать до бесконечности. Мне ещё надо заехать к маме до того, как вернуться в Кент. Всё настолько усложняется, стоит слову слететь с его губ, что он настороженно прислушивается даже к тому, как дышит. А мне нужно добраться до берлоги, прежде чем все оттуда уедут. Ох, да поезжай ты, поезжай же. Но я хочу, чтобы завтра ты помог мне навести здесь порядок. Они возвращаются в воскресенье, а ты ни разу не прополол огород и не подстриг траву на лужайке.